Беатрис Поттер Детские стишки эпли депли эпли депли хозяйская мышка Идёт к буфету в чьём-то домишке. В буфете, Том, ого, столько яств и сладкого! Пироги, сыры, варенье. Ох, какое загляденье! Глазки разбегаются, но не у нашей мышки. Любит пироги она, хватит один, и шасть в норишку. Кто стучится в мою дверь? Тук-тук-тук, что там за зверь? Хвостик ушки навострила. Кто же там, она спросила. Выглянула не души, лишь морковка у двери. Кто корзинку вдруг принес и куда потом исчез? Что это? И снова звук. Тук-тук-тук, да тук-тук-тук. Неужели черный кроль? Покажись мне уж, изволь. Старый дряхлый мистер Шип все на пне один сидит, Зацепиться с кем бы злючки, но короткие колючки. Знаете старушку, чьим домом был башмак, И всех ее детишек не сосчитать никак? И раз уж помещались все они в одном таком домишке, скажу я вам наверняка, это были мышки. Малый Дигари Делвет одевается в вельвет, роет землю и копает, холме горкой насыпает. Положи в горшочек мяско и картошку, потом поставь в духовку и подожди немножко. Один любезный свин морской следил прилежно за собой, чесал волосики расческой, укладывал скорее в прическу, вязал на шейку галстукон. Голубой, как небосклон, Ушки, глазки и усы Все невиданной красы.